приведу вам одно высказывание, которое как нельзя лучше подходит к искусству человеческих взаимоотношений. «Если и существует какой-нибудь секрет успеха», — писал Генри Форд, «он заключается в умении понять точку зрения другого человека и взглянуть на положение вещей с нее, а не со своей собственной». Это так прекрасно, что я хочу еще раз повторить. Если и существует какой-нибудь секрет успеха, так он заключается в умении понять точку зрения другого человека и взглянуть на положение вещей его глазами. Это так просто, так очевидно, что справедливость этого высказывания поймет любой человек. Но без малого 90% населения Земли игнорируют это правило. Хотите пример Пожалуйста, посмотрите на те письма, что ежедневно приносит вам почтальон. Вы обнаружите, что большинство авторов пренебрегают этим мудрым советом. Давайте посмотрим на письмо, которое хозяин радиостанции отправляет отделением рекламного агентства, чьи офисы расположены во всех уголках света. Такое письмо рассылается руководителем местных радиостанций по всей стране. В скобках вы увидите мои комментарии по этому поводу. Мистеру Джону Бланку, бланвил Индиана. «Дорогой мистер Бланк, наша компания хотела бы сохранить положение ведущего рекламного агентства страны в области радиовещания». «Кому, какое дело, чего хотела бы ваша компания? Меня волнуют собственные проблемы. Банк скоро откажет мне в праве выкупа закладной на дом». «Вредители сожрали мои мальвы, фондовый рынок опять лихорадит, сегодня я опоздал на автобус, меня не пригласили вчера к Джонсам, доктора говорят, что у меня повышенное давление, неврит и перхоть. И что же происходит? Я прихожу утром на работу, вскрываю свою почту и узнаю, что какой-то паразит из Нью-Йорка хочет сохранить положение своей компании». Да если бы он знал, какое впечатление произведет его письмо, он бы немедленно бросил рекламный бизнес и занялся производством порошка от блох. Рекламная кампания нашего агентства способствовала стабильной работе национальной радиосети. Постоянное увеличение доли рекламного времени – позволило нам значительно укрепить наши позиции и стать лидерами среди аналогичных компаний. Так-так, значит, вы крупная и богатая компания. Ну и что? Я не дам за вас ни гроша, будь вы крупнее General Electric, General Motors и Генерального штаба армии США вместе взятых. Если бы даже у вас ума было столько же, сколько у бестолковой «Калибри», то вы бы и тогда поняли, что для меня главное — это я сам, насколько велик я сам, а не ваша омерзительная компания, и все разглагольствования о ваших прежних успехах только заставляют меня почувствовать себя мелким и незначительным.